Глава четвертая, часть пятая, Линда в салоне красоты. Линда открыла глаза ровно в тот момент, когда в комнату вошла девушка-стилист. После сладкой дремоты в ароматном коконе, Жизнь стала казаться более приятной. «Ой, ты тут не обожглась?» — испуганно засуетилась Викуся. «Нет, очень хорошо погрелась и отдохнула. А что такое?» «Термоодеяло выставлено на пятьдесят градусов». Викуся озабоченно осматривала Линду, пока смывала с нее омолаживающую пасту. «Хорошо, что все обошлось без ожогов», — продолжала она причитать. «А то быть беде». Лесик точно бы меня уволил. Девушка захлопнула кабинку и включила фен для тела. Линда тут же добавила температуру. Показалось, что воздух идет холодный. А Арон послал эмоцию удовлетворенности. Подсохнув и нарядившись в белый махровый халат и одноразовые тапочки с логотипами салона, Линда последовала за Викуси. Ожидалась еще серия приятных процедур и превращений. Аарон позволил носителю расслабиться и продолжил наблюдение. Все человеческие особи, помимо всего прочего, излучали индивидуальную гамму эмоций. Некоторые из них были достаточно хорошо знакомы воину. Гнев, зависть, недовольство, злость, радость, равнодушие — Только одну эмоцию он ни к одной классификации не мог отнести. Симбионт зафиксировал тех особей, от которых исходила данная эмоция. Требовалось время, чтобы разобраться. Арон решил пока просто понаблюдать за ними, тем более таких особей в салоне было не так уж и много. Для чистоты эксперимента решено было понаблюдать в линейном времени. Тем временем Линда отдалась на волю стилистов. Для начала ей вкололи в кожу головы раствор, меняющий цвет волос, потом немного подстригли и нанесли внешний реагент на волосы. Так они будут расти заданного цвета до приема новой порции раствора другого цвета. После нанесения макияжа Лесик, Викуся и Милка заставили девушку чуть не сто раз примерить различные наряды и модификации бронебелья. Линда то втискивалась в узкие джинсы, то надевала короткие юбки, то закутывалась в длиннющие палантины. «Выбирай, дорогуша, что тебе по вкусу?» — вещал Лесик, кружа возле девушки, весь обвешанный вещами. «Есть несколько вариантов бронебелья. Оп!» Он вытряхнул из шуршащего пакета невесомую ткань телесного цвета и всунул в руки девушке. Это летний вариант. Тонкая, изящная танкини выдерживает выстрел из пистолета и удар ножа, а также корректирует фигуру и позволяет одежде сидеть безупречно. Хорошо проветривается, отводит воду, При попытке изнасилования бьет обидчиков довольно чувствительным разрядом тока и посылает тревожный сигнал в службу спасения. Далее вот эти два комплекта оборудованы микродатчиками спутникового навигатора, что также немаловажно в наше тревожное время. Есть несколько «но», на зиму они не годятся, от автоматной очереди не спасают, Ну, и пописать проблематично, так как выполнены эти модели в виде полного комбинезона, и замочек не очень удачно расположен. А это потеря времени в некоторых обстоятельствах. Линда потянула ткань в разные стороны, зачем-то понюхала и отдала комбинезон Лесику. Тот тем временем продолжал демонстрацию, вытряхивая белье из следующего пакета. Это более теплый и более практичный вариант. Он больше годится на зиму. Осенью и весной в нем жарковато, хотя сейчас ни весны, ни осени уже особо и нет. Сразу скачем из лета в зиму и обратно. Он подал девушке плотные штанишки и обтягивающую кофту. — Мерь, душа моя, не сомневайся и выйди, покажись. Белье должно сидеть плотно. Функции у него те же, что и у летнего комплекта. От огромного количества одежды у Линды замельтешила в глазах и пошла кругом голова. Она безропотно подчинилась Лесику, вышла из примерочной и встала перед зеркалом. Ужас! И кажется, будто нечем дышать. — Очень хорошо! — продолжал трещать Лесик. «Если возьмешь все три комплекта, то сделаю хорошую скидку. Смотри, зимний еще и с подогревом». Лесик подскочил к девушке и дернул за нитку у ворота. По всему телу начало разливаться тепло, Линде сразу стало невыносимо жарко. «Хорошо, беру зимний и летний», — быстро проговорила она и скрылась в примерочной кабинке. Хотелось побыстрее избавиться от тесной и жаркой брони. А Аарону бронебелье понравилось. Все целее будет носитель, а еще не мешало бы ее вооружить и научить стрелять. Ну и приемы самообороны не помешают ей знать. Наконец, после долгих и жарких споров, вещи были тщательно отобраны и развешаны на стойке. Линда теперь уже без подсказок чьей-либо стороны выбрала себе на первый выход в город деловой костюм с юбкой-карандаш до колена, высокие сапоги-ботфорты, белую шелковую блузу с отложным воротником. не спеша оделась и вышла из примерочной на обозрение стилистов. «Неужели это наша Линда?» — в восторге взвыл Лесик и кинулся к смущенной Линде. «Звезда! Просто звезда! Подойди к зеркалу и рассмотри себя как следует!» На дрожащих ногах девушка подошла к огромному во весь рост зеркалу. На нее смотрела округлившимися от испуга глазами тонюсенькая блондинка лет 17, затянутая в строгий черный офисный костюм. Стилист подрезала и сформировала челку, прокрасила волосы в несколько оттенков белого цвета таким образом, что создавалась иллюзия, будто Линда была рождена блондинкой. Ловко подведенные глаза, и без того огромные, стали еще больше и выразительнее. Губы, подчеркнутые карандашом и блеском, пухлыми. Брови красиво изгибались под естественным углом. На скулах играл легкий румянец. Волосы волнами спускались чуть ниже лопаток. Аарон почувствовал, что носитель очень доволен произошедшими переменами, но что-то ее смущает. Воин внимательнее присмотрелся к изображению Линды в зеркале. С точки зрения пропорции весь вид носителя был просто идеальным. Одежда сидела правильно ничего не стесняло движений. Он заставил Линду пошевелиться. Девушка повернулась вокруг своей оси, подняла и опустила руки. Немного прошлась. Все отлично. Наверное, она еще не адаптировалась к такому кардинальному омоложению и смене имиджа. Примерив еще вещи и отобрав для себя несколько комплектов одежды, Линда снова надела бронебелье юбку с блузкой, сапоги ботфорты и длинное демисезонное пальто на подкладке и шелковой брони, отделанное по вороту капюшона мехом норки. Лесик потуже затянул пояс на талии, и фигура Линды стала похожа на песочные часы — и красиво, и безопасно. Эта модель пальто скрывала фигуру человека с головы до щиколоток, и выдерживала автоматную очередь со средней дистанции стрельбы. Девушка еще немного повертелась у зеркала, потом с благодарностью расцеловалась со стилистами, расплатилась за одежду и, нагруженная пакетами, отправилась домой.